Глава 22. Вейл. Боль в боку пульсировала с каждым шагом, но Вейл продолжал двигаться вперед, не позволяя себе замедляться. Южная точка, куда его отправил Адам, оказалась пустой. Никаких следов, никаких признаков того, что там кто-то был. Но магия, она была повсюду. Слабое, едва уловимое присутствие. Словно незаметный, но настойчивый шепот в воздухе. Это были остаточные эманации от ритуала. Старого, сильного и опасного. Его проводили в этом месте, но давно. А теперь словно кинули заклинание на пробуждение отголосков. Оно-то и привлекло внимание сети. Но кто мог это сделать? Первой, о ком он подумал, была Марьяна. Могла ли она сотворить подобное? Что таит в себе его женушка? Она обыграла его, а после исчезла. Она забрала ключ, и ее цель осталась для него загадкой. Магия, которую он чувствовал, была слишком знакомой, чтобы ее проигнорировать. Знакомой, но не Марьяна владела ей. Что-то иное. Вейл чувствовал, как его сердце сжимается от тревоги, Марьяна. Она могла быть замешана в этом, или что хуже, она могла оказаться в опасности. О том, что сама девушка причастна к преступлениям, Барлоу старался не думать. Слишком уж яростно она пыталась добраться до правды. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на вибрациях магии, которые все еще оставались в воздухе. Они были тонкими, но стабильными, словно слабый отголосок далекого колокола. Но прежде чем Барлоу смог разгадать их, его нутро сотряс еще один сигнал. Ритуал. Кто-то проводит старый ритуал в доме старшей госпожи Хопкинс по призыву умерших. Марьяна. Так вот зачем она сбежала. Нашла-таки способ провести его, несмотря на блокиратор. Наверняка замешаны ее верные подружки. Вот ведь собралась стая, ведьм. Чтобы мшабаш провели. Когда стало понятно, что эти дамочки ведутся на подзуживание его супруги с превеликой охотой, он сам установил на их дома специальные маяки. И вот, вуаля! Он повернулся на юго-восток, туда, откуда исходил этот призыв. Несколько секунд помедлил, в очередной раз обводя взглядом все кругом. И тихо выругался через сжатые зубы. Здесь, на этой точке, никого нет, это было фактом. Возможно, Адам нашел больше, но сперва нужно остановить этих мадам, пока они не натворили бед. Подобные ритуалы не зря запретили, а заодно поймать Марьяну и вытрясти из нее всю душу. Быстрым шагом Вейл направился к самоходной повозке, которую позаимствовал в местном управлении. Когда он добрался до места, то не сразу понял, в чем дело. Сигнал ощущался здесь сильнее. Но шел словно из-под земли. Причём, долго думать не пришлось. Погреб. Ну, конечно. Где же начинающим ведьмам проводить свои ритуалы, если не в темном каменном подвале? Он двигался шумно, затемнил пространство вокруг, чтобы не выдать себя светом из открытой двери. Распахнул ее и медленно вошел в погреб. Туда, откуда доносились женские голоса. В центре комнаты находился магический круг, нарисованный мелом. По его краям стояли трое верных подружек его супруги. Лорейн. Ее желание разобраться, впрочем, Вейл еще мог понять. Ирма, но ну, это тоже сестра, и Тереза. А вот эта девушка, кажется, просто болела магией. Марьяны среди них не было. И это на мгновение сбило Вейла с толку. В центре круга на алтаре из грубо обработанного камня лежал какой-то предмет. Медальон, вероятно, принадлежавший погибшей девушке. Магия закручивалась вокруг него, образуя вихрь света и тени, который становился все сильнее. А ее силуэт уже почти проявился. Тереза стояла ближе всего к алтарю. Ее руки были вытянуты вперед, голос звучал тихо, но твердо. Она произносила слова на древнем языке. Барлоу поморщился. Давно он не слышал таких заклинаний. Ирма и Лоррейн поддерживали ее, концентрируя энергию и направляя ее в центр круга. И это провинциальные домохозяйки? Велл стиснул зубы. Его охватила смесь гнева и тревоги. Следовало остановить их, но что-то удержало его. Они призывали дух. Это было очевидно. И, судя по всему, ритуал был на грани завершения. Если он сейчас вмешается, это может разрушить всё. Магия была слишком нестабильной, слишком опасной. Он понимал это. Оставалось надеяться, что Тереза тоже знала, на что идет. Вэйл остался в тени, наблюдая за происходящим. Его кулаки сжимались от злости, но он сдержал себя. Шарлотта! произнесла Тереза громче. Ее голос дрожал от напряжения. Мы зовем тебя! Приди к нам, покажись! воздух в круге задрожал, словно невидимые нити начали рваться одна за другой. Свечение стало ярче, и силуэт в центре круга начал проявляться более отчетливо. Это была фигура девушки, едва различимая, как отражение в мутной воде. Но с каждой секундой она становилась все четче, ее черты стабилизировались. Она здесь, прошептала Ирма, и ее голос дрожал от благоговейного страха. Уэйл сделал шаг вперед, не в силах больше сдерживаться. Что, черт возьми, вы делаете? прошипел он, и все трое резко обернулись к нему. Лорен вскрикнула от неожиданности. Ирма отступила на шаг. Но Тереза даже не повернула головы. Ее взгляд был прикован к призраку, который теперь стоял в центре круга. Господин Барлоу, начала Ирма, но он поднял руку, заставив ее замолчать. Вы хоть понимаете, насколько это опасно? Если ритуал выйдет из-под контроля... Он не выйдет! резко перебила Тереза. Ее голос звучал твердо, но напряженно. Мы почти закончили! Она стабилизируется. Вэл перевел взгляд на призрак. Это была она. Шарлотта Гротта, если вспомнить те карточки с ее изображением, что он видел в личном деле. Молодая девушка с длинными светлыми волосами. Ее лицо было искажено болью, но в ее глазах читалась ясность. Шарлотта смотрела на них, словно пытаясь что-то сказать. Говори! Мягко произнесла Тереза. Мы здесь, чтобы помочь. Кто причинил тебе зло? Кто твой убийца? Призрак задрожал. Ее очертания начали угасать, но голос тихий и дрожащий сорвался с ее губ. Его зовут Адам. Прошептала она, и ее слова эхом разнеслись по подвалу. Адам Хиггинс. На мгновение все замерло. Вэл почувствовал, как все внутри него переворачивается. Адам. Имя звучало в его голове, словно удар колокола. Господин полицмейстер, тот в чем доме они поселились, тот к которому он почти проникся уважением, они могли бы даже подружиться, если бы тот не имел видов на его жену. Это невозможно. Выдохнула Лорейн, ее глаза расширились от ужаса. Ты уверена? Спросила Ирма. Ее голос был полон сомнений. Призрак кивнула, ее очертания начали угасать, но перед тем, как исчезнуть, она прошептала. Он был там. Он использовал магию. Он забрал мою энергию, и он убил меня. Вейл остался стоять, как вкопанный. Ощущение холода захватило его, словно кто-то выдернул почву у него из-под ног. Все, что он знал, все, чему он доверял, рухнуло в одно мгновение. Адам. Но самое страшное было не то, что это имя прозвучало. Образ Шарлотты и Стайл. И тогда Тереза повернулась к Барлоу. Она оглядела его внимательно, с ног до головы и еще раз. «Господин Барлоу, вы в порядке?» В ее словах он уловил нотки возмущения. «Где моя жена?» Вопросом на вопрос ответил он. Женщины переглянулись, на их лицах он прочитал ясно проступивший ужас. «Господин Хиггинс, он пришел и сказал, что вы ранены!» начала Ирма, хватаясь за сердце. Вейл не стал слушать дальше. Он понял все сразу. Марьяна была с ним. И эта новость привела Вейла в настоящий ужас.